Уважаемая публика, сегодня вы пришли в театр, чтобы, чтобы еще раз удостовериться в правоте Уильяма Шекспира. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Сейчас вы познакомитесь с театром другого Уильяма – Уильяма Сомерсета Моэма. И хотя главную роль в нем отвели женщине-актрисе – Джулии Лэмберт.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 Высокой, шести футов роста, Он отличался, к тому же, прекрасной осанкой Столь поразительной внешность И побудила Майкла пойти на сцену А не в армию по стопам отца Сейчас его каштановые волосы Почти совсем посидели И он стриг их, куда короче лицо стало Шире, на нем появились морщины, кожа Перестала напоминать персик По щекам зазмеились красные жилки Но, но, но Благодаря великолепным глазам и стройной фигуре Он все еще был достаточно красив Проведя пять лет на войне, Майкл усвоил военную выправку. И если бы вы не знали, кто он, вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Джулия. Актриса. Богатая женщина. Родилась на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Она была прирожденной актрисой И сколько тебя помнила, ни у кого не вызывала сомнений, что она пойдет на сцену Да-да, когда Джулии исполнилось 16 И она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Голлер-стрит То знал уже многое из того, чему там учили Она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала И как только окончила школу, сразу же получила небольшую роль в Горничной в одном из лондонских театров Прошло два года, прежде чем ее открыл известный в театральном мире режиссер Джимми Лэнгтон. В его трупе Джулией познакомился с Майклом Госселином. Потом они поженились. Основали Сидонс Театр. У них родился сын Роджер. Он на пять лет младше Тома. Да, примерно так. Том, бухгалтер. Что еще можно сказать? Да, пожалуй, ничего. Итак, кабинет Майкла в Сидонс Театре. Это ты? А кто ж? Я тебя не задержу Всего одну минутку Только покончу с письмами А я не спешу Просто зашла посмотреть Какие билеты послали рантом А что тут делает этот молодой человек? Это бухгалтер Из конторы Лоренса и Хемфи. Он уже здесь три дня Выглядит очень юным Он у них в учениках по контракту Похоже, что дело свое знает Сегодня он заканчивает Кстати, Джулия, не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан По-двоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к Ленчу? Ну, если ты возражаешь, я не стану его звать Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие Он страшно тобой восхищается Три раза ходил на последнюю пьесу Ему до смерти хочется познакомиться с тобой Между прочим, как его зовут? Понятия не имею Милый, надо же нам знать Я я попрошу его расписаться в книге для посетителей О, Слишком слишком много чести Мы увидим его в первый в доме и в последний раз Так, с письмами покончено, список визитов Ну, дорогая, я готов Молодой человек Да, господин Госелин Разрешите познакомить вас с миссис Лэмберт Жулия – это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после Венча Это очень любезно с вашей стороны, но я невероятно грязен Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам Господин Гослин, я поражен тем, как ведутся у вас бухгалтерские книги. Я просто не представлял себе, что театр можно поставить на деловые рейсы. Смей сказать, Бедный что... ягненочек, его смущение при знакомстве было так трогательно. Верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни будет на седьмом небе от счастья. Когда начнет рассказывать об этом, он станет героем из своей конторе и вся зависть и ловнет. только театрального антрепримера. Неймама импунная лацесит. Никто не тронет меня безнаказанно. Какая потрясающая комната. Я очень рада, что она вам нравится. Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус А, у меня такой богатый опыт Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои Надеюсь, вы не останетесь голодны У нас с Майклом очень плохой аппетит Так, так, так, так, так Жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот Славно, славно Диета Там мне стукнет 60 я дам себе волю Буду есть столько хлеба с маслом Сколько захочу, буду есть горячие булочки На завтрак, картофель на ленч и картофель на обед И пиво, господи, как я люблю пиво Горохов суп, суп с томатом, пудинг, спаток И вишневый пирог, сливки, сливки, сливки И да поможет мне Бог Никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату Саша сказала мне, что вы были сегодня на репетиции утром. Мисс Лэмберт, вы собираетесь ставить новую пьесу? Отнюдь. Мы и так делаем полные сборы. Майкл решил, что мы немного разболтались и назначил репетицию. И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которых я не давал при постановке. И во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Да, я очень педантичен в этих вопросах. Я считаю, что надо строго придерживаться авторского слова. Хотя... Хотя, видит Бог, то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит Если вы хотите посмотреть эту пьесу, я уверена, Майкл даст вам билет Мне бы очень хотелось пойти еще раз Я видел спектакль уже три раза Неужели? Конечно, пьеса эта не так плоха Она вполне отвечает своему назначению Но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры Вы играете просто изумительно Рада, что я вам понравилась Такой актрисе, как Джулия, нужно одно произведение, где она может себя показать Дайте ей его, и она сделает все остальное Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен Но, Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области... Актерского искусства ты можешь все отжурить mm, Я просто остерегаюсь сделать то, чего не могу Отсюда и моя репутация. <свят> Если вы будете очень любезны с Джулией Она, возможно, подарит вам на прощание Свою фотографию Правда? Подарите? А <свят> он душка Нет, он и впрямь очень-очень милый. Красивым его, пожалуй, назвать нельзя Но у него открытое, прямодушное <свят> лицо И застенчивость даже привлекательная, правда Ему бы пошло куда больше, если бы он не пользовался бриллиантином Впрочем, у него свежий цвет лица, хорошая кожа, мелкие красивые зубы Да и костюм сидит на нем хорошо, он умеет его носить Такой чистенький, славный юноша Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами? Ну, никогда Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу Вы даже не представляете, что это для меня значит Ну, юноша, нам следует ехать Вы Вы не забыли, что обещали мне фотографию? Угу. Это кажется не так плохо Очаровательно Значит, я здесь не настолько похожа, как думала Очень похожа. В точности, как в жизни Хорошо Получайте это Вы сами видите, я некрасивая И даже нехорошенькая Как Леон всегда говорил, что у меня бесовская красота Я Напишу ее вам Искренне ваша Джулия лемберт Искренне ваша Джулия Лайберт uh -huh. Старые снимки Спасибо Майклу Все мои фотографии здесь Да еще в хронологическом порядке Его тоже Когда-нибудь Кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой его слова. А потом он в роли Меркузева по всей сияющей красоте своей юности. А вот последняя роль. Белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. Какой смодовольный вид. И что они в нем находят? Что ж не мне их винить? Тоже когда-то влюбилась в него, конечно, тогда он был красивый, да, моя любовь. Умерла и у меня так болит спина. 46. 46, мне 46. Пойду со сцены в 60, в 58 турне по Южной Африке и Австралии майкл говорит что там можно зрядно набить карман сыграю все свои старые роли конечно даже в 60 я смогу играть 45-летних но откуда их взять проклятые драматурги массаж массаж благословенный массаж ну-ка, мисс филипп сгоните с меня жирок Ну что ж, миссис Филлипс, сгоняем жирок. Между прочим, у меня нет ни унций жира. Кстати, как его зовут? Кого? Мальчика, которого мы вчера пригласили к Ленджи. Я понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл. О, о цветы. От кого? От миссис Де Фрис. А может, лорд Чарльз? Взгляни, наверное, там есть карточка Если ты считаешь уместным Мистер Томас Феннел Тэббис Токсквер Ну и название Кто бы это мог быть, как ты думаешь? <соц> Верно, какой-нибудь бедняга Которого твоя роковая красота Стукнула обухом по голове Стоит не меньше фунта Чего доброго, <соц> неделю сидел без обеда Чтобы их купить Тевисток Сквер звучит не очень-то роскошно Впрочем, даже не дурно Когда мне в мои годы присылают цветы Значит, я еще ничего Джулия об этом говорит Сцена Лучше любого Томаса Феннела Твой выход, дорогая